Мартини хотел выйти следом за ним, но в эту минуту овод негромко окликнул его и протянул ему руку. «Благодарю вас. Ну что за глупости? Спите!» Рикардо ушел, а Мартини остался поговорить с Гали в соседней комнате. Отворив через несколько минут входную дверь, он увидел, как к садовой калитке подъехал экипаж, и из него вышла женщина. «Это была Зита». Вернувшееся должно быть с какого-нибудь вечера. Он приподнял шляпу, посторонился, уступая ей дорогу, и прошел садом в темный переулок, который вел к подножью империали. Но не успел он сделать двух шагов, как вдруг калитка сзади хлопнула, и в переулке послышались торопливые шаги. «Подождите!» — крикнула Зита. Лишь только Мартини повернул назад, она остановилась и медленно пошла ему навстречу, ведя рукой по живой изгороди. Свет единственного фонаря в конце переулка еле достигал сюда, но Мартини все же увидел, что танцовщица идет, опустив голову, точно рабея или стыдясь чего-то. — Как он себя чувствует? — спросила она, не глядя на Мартини. — Гораздо лучше, чем утром.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 Овод быстро поправлялся. В одной из своих посещений на следующей неделе Рикардо застал его уже на кушетке, облаченным в турецкий халат. С ним были Мартини и Гали. Овод захотел даже выйти на воздух, но Рикардо только рассмеялся на это и спросил, не лучше ли уж сразу предпринять прогулку до Фьезоли.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 Она начала ухаживать за больными еще тогда, когда бегала в коротеньких платьицах. Лучшей сестры милосердия я не знаю. Здесь неудобно? Да вы, может быть, говорите о госпоже Грассине. Мартини, если придет сеньора Болла, для нее не надо оставлять никаких указаний. Боже мой, уже половина третьего, мне пора. Ну, Риварес, примите-ка лекарство до ее прихода. Сказал Гали, подходя к оводу со стаканом. К черту лекарства! Как и все выздоравливающие, овод был очень раздражителен и доставлял много хлопот своим преданным сиделкам. «З -з Зачем вы пичкаете меня всякой дрянью, когда боли прошли? Именно за тем, чтобы они не возобновились. Или вы хотите так обессилить,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 Частью на охоте в диких местах. Всякое бывало. «А, во время научной экспедиции? Бурно это было время в вашей жизни должно быть. Разумеется, в диких странах не проживешь без приключений», — небрежно сказал овод. «И приключения, надо сознаться, бывают часто не из я «Я все-таки не представляю себе, как вы ухитрились получить столько ранений».